Глава пятая. Она спускается с гор. Вакуум в желудке. Часы пробили шесть, и я проснулся. Лампа не горела, в комнате висели густые предзакатные сумерки. Тело затекло так, что я не ощущал ни внутренности, ни кончиков пальцев, будто чернильные сумерки просочились сквозь кожу и своей тяжестью пропитали меня изнутри.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 В среднем раз на двадцать пять тысяч попыток. Я попытался три раза и, разумеется, не преуспел. Затем убрался со стола посуду и сел допивать вино, которого оставалось еще на треть. За окнами висела ночная тьма. Я затворил ставни и, улёгшись на диване, прослушал одну за другой несколько старых, заигранных до пулеметного треска пластинок. Вернется ли крыса? Иди, должен.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 ночная долина. Вскоре на этот пейзаж начали наползать полупризрачные видения. Я различил одинокую фигуру своей подруги на проклятом повороте в горах, потом мне привиделся крыса, фотографирующий стадо овец в долине. Но тут луна спряталась, и когда снова вынырнула тьмы, видения сгинули. Или лишь пустая, безжизненная долина по-прежнему простиралась перед глазами. Я разcreл записки о Шерлоке Холмсе и при тусклом свете торшера читал, пока не заснул.